Глава тридцать Опасное поручение. Князь Солнцев-Насакин после того, как спас Ирму, всего несколько дней прошло, успел многого хлебнуть, и отцарапал его шальной пулью, и сам в плен чуть не угодил, и несколько людей потерял, и лошадь под ним убили. Вскоре Василий очутился в глухом городке, вероятно, за все свое существование такого оживления не видевшим. «Еще бы! И осенью, и весною городок утопал в невылазной грязи. И эту грязь месила горсточка обывателей, евреев и поляков, надоевших друг другу до тошноты. Тихо, монотонно шли день за днем, убийственно друг на друга похожие. А теперь с войною, сменяя друг друга, квартируют здесь блестящие гвардейские полки. Помещаются штабы дивизии и даже корпуса. И на весь городок от края до края слышны протяжные угрозы и стоны автомобильных рожков и сирен. И вот сюда экстренно вызван был Василий Насакин. Уланский поручик приехал в штаб в своей косматой бурке, служившей ему на разведках постелью и одеялом, и с отпущенной бородкой, не успев ее даже сбрить. Да и зачем брить? Через день-другой он опять очутится в боевой обстановке, где не до ухаживания за самим собою. Генерал, невысокий, моложавый и стройный, с седыми усами, сзади производивший впечатление молодого офицера, типичный кавалерийский генерал прежней складки, остался с Василием с глазу на глаз в убогом номере лучшей местной гостиницы. «Вот что, князь, речь идет о весьма опасном и ответственном поручении». «Я остановился на вас. Его исполнить можете, по крайней мере заняться исполнением, вы и никто другой. Я вам сейчас объясню, почему. Представляется случай использовать ваше необыкновенное сходство, внешнее», поторопился добавить генерал, «с германским кронпринцем». Василий так и вспыхнул весь вниманием, предвкушая что-то чрезвычайно интересное, бьющее по нервам. Генерал, медленными, отчетливыми жестами закуривая папиросу, развил пришедший ему в голову план. «Я того мнения, что если необходимо добыть важные сведения и 90 шансов против 10 в смысле неуспеха, это не должно останавливать, раз игра стоит свеч, и, наконец, смелым Бог владеет. Я взвесил все и за, и против. План исключительный по своей дерзости, что и говорить». По слухам, Кронпринц на Западном фронте грабит древние французские замки. Но и он, и достойный папаша его, тем и занимаются, что как бы скорее перебросить свою гениальную особу с фронта на фронт. Они видят в этом. В данном случае не важно, что они видят, а важно то, что мы могли бы извлечь из этих неожиданных появлений. То там, то сям. И из вашего разительного сходства с Кронпринцем. «Короче, следующее, мой дорогой, вам надо проникнуть в штаб третьего баварского корпуса, находящийся в...» Генерал назвал небольшое местечко в верстах в семидесяти. «Вы явитесь, как снег на голову, и получасовая беседа с корпусным командиром, беседа в том направлении, каком мне надо, может принести нам огромную пользу. А потом... потом, как говорится, спасайся, кто может». В вашем распоряжении будет превосходный немецкий автомобиль. В шоферы я вам дам Герасимова. Это офицер железнодорожного батальона. Удалец. Сорви голова, отважный человек и владеет машиной как бог. С прусаками эта комбинация была бы значительно труднее. У баварцев же вам гораздо легче сойти за германского кронпринца. Меньше соприкосновения. Теперь взвесим шансы. В случае удачи и вашего возвращения, плюс громадный. В случае же неуспеха, вам грозит. Вас могут расстрелять. Имейте в виду, я не приказываю, а предлагаю, вы можете отказаться. «Ваше превосходительство!» – воскликнул Насакин. «Одним предположением, что я могу отказаться, вы меня оскорбляете. Рисковать жизнью на каждом шагу – это мой долг». А во имя такого ответственного поручения долг сугубый. Дайте мне вашу руку, мой милый. Солнцев Насакин, сын покойного друга моего, князя Николая, не мог иначе ответить. Перейдем к деталям. Вы хорошо владеете немецким языком. То есть я не сомневаюсь вообще в знании вами этого языка, но здесь необходимо говорить великолепно. Ваше превосходительство, у меня в детстве была гувернанткой из Потсдама. И я прежде усвоил немецкий язык, чем свой родной. Прекрасно. Что касается формы, постараемся пригнать к вам форму прусского гвардейца-драгуна. Кстати, у нас имеется изрядный выбор. А чтобы не было заметной разницы в фигуре, вы значительно плотнее и лучше сложены, чем кронпринц. Вы наденете поверх длинный серый кавалерский плащ, скрывающий фигуру. Запаситесь пломбом. Германский кронпринц должен свысока относиться к баварскому, именно баварскому генералу. И совершенно естественным будет, если вы не дадите себе труда логически объяснять ему свое неожиданное появление. Ну вот, надо быть готовым. Побрейтесь. Что касается прически, это не важно. Во время беседы с ним вы останетесь в каске. Итак, я вас отпускаю на полчаса. Потом вы приготовьтесь к маскараду под моим наблюдением и получите от меня инструкции. Но помните, никому ни слова. Все это должно быть совершено в глубочайшей тайне. Отсюда я сам провожу вас несколько верст на другом автомобиле. Отсюда вы едите в русской шинели и фуражке. И только за городом я возьму у вас и то и другое, а вы двинетесь дальше в сером плаще и каске». Василий ног под собою не чуял, чувство гордости, еще бы не гордиться, такое поручение, острой жути и еще чего-то необъяснимого овладело им, же нервы и повышая восприимчивость. Опасная авантюра, нет слов опасная, пусть, но разве не подвергался он ежеминутно опасности, разве не приходилось быть под густым свинцовым дождем пулеметов и когда этот дождь стихал? Он сам спрашивал себя с недоумением, как удалось ему выйти из этого ада целым и невредимым. Через час два громадных автомобиля неслись по шоссе, и было так, как говорил генерал. Он взял к себе в автомобиль фуражку и шинель князя, обнял и перекрестил его и шофера. И оба они ринулись вперед в это неизвестное, манящее и жуткое вперед, а генерал вернулся обратно. Уже остались позади самые крайние линии нашего расположения, и началась мертвая полоса. Эта мертвая полоса кончилась незаметно, и стали показываться германские разъезды. Обмануть их было нетрудно. Узнавая крон принца, всадники превращались в неподвижные изваяния, салютуя первенцу своего кайзера. Отдыхавшие у дороги пехотинцы испуганно вскакивали. Василий типичным прусским жестом подносил пальцы к головному убору. Красивый черноусый шофер, опьяневший от быстрого бега и новизны впечатлений, с улыбкой оглядывался на князя. Машина, гудя, содрогаясь и подпрыгивая на ухабах, уже неслась по предместью городка, приютившего штаб баварского корпуса. Незачем было даже спрашивать, где помещается штаб. У древнего почерневшего здания магистрата, под сколоченным из досок деревянным навесом, стоял под ружьем целый взвод в карауле. Появление кронпринца произвело переполох. Караул заметался, построился в две шеренги и замер. А из глубины магистрата вышел полный бритый генерал в синем сюртуке с плоскими пуговицами. От волнения он весь пошел красными пятнами. Приезд кронпринца не был для него неожиданным. В этом Василий убедился из слов генералы. «С минуты на минуту я поджидал ваше императорское высочество. Утром была получена телеграмма. Час от часу не легче. Не доставало, чтобы вслед за фальшивым кронпринцем явился подлинный». Надев непроницаемую маску, с холодными неподвижными чертами, Василий молвил. «Я к вам на несколько минут, генерал». «Вы получите ряд указаний, и потом я спешу в штаб одиннадцатого корпуса». Генерал почтительно ввел кронпринца в здание магистрата. Здесь был разгром полный. Разрозненные дела архива, листы, синие обложки – все это валялось на каменных плитах передней. То же самое и внутри. Но там еще под столом, на котором разложены были карты, красовались пустые бутылки. В ожидании кронпринца генерал не позаботился их убрать, зная, что будущий повелитель Германии не только не противник всяческих возлияний, но даже поощряет пьянство. И сам при каждом удобном случае рад радехоник нализаться. Появились офицеры штаба. Генерал представил их к кронпринцу, и тот, не подавая руки, надменно отвечал на их обалделое приветствие. «Не будем терять понапрасну времени. Что у вас здесь?» И как был в сером плаще и каске, Василий, опершись коленом на стул, согнулся над картой с флажками. Генерал с полным трясущимся лицом давал соответствующие пояснения. Кронпринц нетерпеливо слушал, кивая головой и подгоняя мысли генерала именно в том направлении, которое было ему нужно. И когда задачи и планы баварского корпуса стали князю яснее ясного, он резко выпрямился. «Довольно. Теперь я не сомневаюсь в успехе. Ваше императорское высочество, можно ли сомневаться? Они попадут к нам в мешок, русские. Лучшей ловушки не придумать». «Да, они у нас в капкане», — согласился кронпринц. «Имею честь кланяться, генерал. Господа офицеры». Василий пожал генеральскую руку, сделал общий поклон и прямой надменной походкой вышел. Генерал помог его высочеству сесть в автомобиль. Шофер заработал рулем, загудела машина. Кронпринц кивнул в последний раз генералу. Не успели они отъехать и 200 шагов от магистрата, как навстречу вынесся другой автомобиль. И два кронпринца с изумлением встретились глазами. «Ходу, Павел Николаевич, ходу!» – крикнул Василий по-русски. Герасимов с места развил бешеную скорость. А вслед тревожные гудки. Неминуема была погоня. И действительно, едва беглецы очутились за городом, уже мчались за ними два автомобиля. И передний с настоящим кронпринцем и его адъютантами.